Глава 125. За матированными окнами светит солнце. Астрид ставит сумки на пальмовый половик в прихожей и нетерпеливо ждет, когда небольшая семейка на велосипедах отъедет чуть дальше от дома и уже не сможет увидеть, как она откроет дверь и выйдет на двор. А там всего лишь 15 шагов до гаража, где стоит маленький помятый с и а т Но ей придется поторопиться, ведь надо будет вернуться и забрать м у л л е пока на дороге не появится еще один велосипедист или машина. Астрид почти не спала сегодня. Большую часть ночи она бодрствовала и все пыталась понять, что же все-таки случилось. И в четверть восьмого утра решилась ослушаться брата и сбежать. Отперла дверь в маленькую кладовку, ласковыми движениями растормошила Мулли, сказала, чтобы та одевалась и сама отправилась готовить еду. Она с прошлой недели не осмеливалась сходить в магазин и потому сегодня сделала лишь пару бутербродов из хрустящих хлебцев с джемом, да еще помыла яблоко для Мулли. Их дорожные сумки а с т р и т упаковала еще в пятницу вечером, когда брат сказал, чтобы они были готовы к отъезду до его возвращения. Он, однако, так и не появился. Астрид все ждала и ждала его, и, стоя перед окном в кухне и затаив дыхание, всматривалась в свет фар изредка появлявшихся на шоссе автомобилей. Но всякий раз они проезжали мимо маленького одинокостоящего домика, зажатого между полями и лесом. Астрид в равной мере испытывала и страх, и облегчение, но еще целый день не решалась заняться чем-нибудь и просто ждала его. И еще один день, и еще один. Обычно он всегда звонил в условленное время, утром и вечером, узнать, все ли идет как положено. Но в последний раз это случилось в пятницу утром. Сама же она позвонить ему не могла за неимением номера его телефона. Он давно уже предупредил ее, что звонить ему небезопасно, и она смирилась с этим, как почти всегда, и во всем слушалась его, что бы он н е предлагал. Потому что он был сильный и лучше знал, как им следует поступать. Если б не брат, Астрид уже давным-давно погибла бы от наркотиков, алкоголя и ненависти к самой себе. Он неустанно помещал ее в самые разные больницы и лечебницы, где применялись новейшие методы лечения. и раз за разом выслушивал врачей, разъяснявших характер ее душевных травм, а она все никак не могла уразуметь, что он воспринимал ее страдания как свои собственные. Астрид, конечно, вполне отдавала себе отчет в том, на что он способен. Ведь она своими глазами видела все произошедшее в тот давнишний день в усадьбе Эрумов. И все-таки... Полностью поглощенная своей болью, она не замечала, как больно ему, а потом уже стало поздно. С год назад он забрал ее из очередной лечебницы и проводил до машины. Они добрались до парома, а потом отправились дальше, в местечко к югу от Ростока, где он приобрел на ее имя дом дачного типа, где можно было жить круглогодично. Астрид ничего не понимала, однако само место и волшебные осенние краски – особенно яркие в тот день, произвели на нее такое впечатление, что душа ее переполнилась чувством благодарности брату за его любовь к ней. И это чувство не покидало ее вплоть до того момента, когда он рассказал ей, с какой целью купил этот дом и как собирался его использовать. Это произошло как-то вечером, когда он вернулся с маленькой девочкой, спавшей в багажнике его машины. Астрид ужасно перепугалась. Она узнала девочку, ведь весь последний месяц видела ее лицо на экране телевизора в комнате отдыха лечебницы. А тут еще брат с видом триумфатора поведал, чья это дочь. Астрид воспротивилась его намерениям, и гнев его оказался велик. Он заявил, что немедленно прикончит ребенка, если сестра откажется приглядывать за нею. Потом поместил девочку в специально приготовленную для нее кладовку и за сим оставил Астрид, сообщив напоследок, что в доме установлена масса камер видеонаблюдения и он в состоянии отслеживать каждое их движение. Астрид и так боялась его, а тут страх ее сделался еще пуще, чем в тот день, когда она увидела его с топором в руке рядом с телом убитого полицейского. В самом начале она, по большому счету, вообще избегала общения с девочкой и лишь дважды в день приносила в кладовку еду. Но слышать детский плач стало ей невыносимо, да и горькая участь ребенка напоминала ей собственное заточение. И вскоре Астрид разрешила ей выходить из кладовки и есть вместе с нею за столом на кухне или смотреть в гостиной молодежные сериалы на одном из немецких телеканалов. Ведь Астрид чувствовала, что обе они пленницы под одной крышей, да и время тянулось не так медленно, когда они были вместе. Однажды, однако, девочка попыталась выбежать из дома, и Астрид пришлось встать у нее на пути и снова запереть ее в кладовке. Соседей поблизости не было, так что шум ее не волновал, но все-таки эпизод оставил у Астрид неприятные ощущения, и она поняла, что сочувствует девочке. И потому сразу после рождественских и новогодних праздников, отмечать которые сил у Астриды не оставалось никаких, она решила установить в доме строгий распорядок дня, чтобы проводить время более или менее разумным образом. День начинался с завтрака, после чего следовала учеба. В одном из окрестных городков Астрид купила бледно-розовый пенал, а также рабочие тетради по математике и английскому языку, и по мере сил и возможностей стала готовить задания с девочкой за обеденным столом в кухне. Датским же языком они занимались, выполняя задания с какой-то домашней странички, отысканной Астрид в сети, за что девочка была ей особенно благодарна. В первой половине дня они проводили три урока и затем обедали, причем еду готовили вместе, после чего следовал урок физподготовки. Именно во время урока гимнастики, упражнение для которой Астрид придумывала сама, они впервые вместе рассмеялись. Уж больно смешно выглядели, когда устроили бег на месте и нелепо задирали вверх коленки. Случилось это в конце марта, и Астрид впервые за много лет почувствовала себя счастливой. Тогда же она стала называть девочку Мулли, самым красивым на ее взгляд именем среди ей известных. Когда приезжал брат, а навещал он их по меньшей мере раз в неделю, настроение в доме менялось. И Астрид и Мулли становились у н ы л ы и молчаливы, будто в доме появлялся палач. Брат заметил, что между ними установилась тесная связь и несколько раз устраивал Астрид взбучку, в том числе и по телефону, когда благодаря камерам видеонаблюдения узнавал, какую свободу она предоставила девочке. Когда они обедали втроем и, как правило, молчали, он часто сидел с мрачной миной на лице и наблюдал, как Мулли убирает со стола после еды, и Астрид внимательно следила за каждым его движением. Впрочем, никакой агрессии по отношению к Мулли при этом он не проявлял. А ударил ее только раз. После того, как прошлым летом девочка попыталась сбежать во время прогулки в лесу, но правда ограничился лишь пощечиной. А случилось вот что. Наступила жара, и сидеть в заперти стало невыносимо. Уроки, в том числе и гимнастику, они перенесли на веранду в задней части дома, но однажды Мулли спросила, нельзя ли ей прогуляться по лесу. Никакого риска в этом Астрид не видела, лес большой и людей она встречала там крайне редко. К тому же, они так далеко от Дании, да и выглядела Мулли теперь совсем не так, как раньше, с коротко подстриженными волосами и в одежде, в которой больше походила на маленького мальчика. Брат всемилостивейший разрешил им гулять по лесу, и однажды Мулли едва не удрала от Астрид. На прогулке они увидели впереди пожилую пару, И, как обычно в таких случаях, повернули обратно к дому. Но м у л я вырвала ручонку из руки Астрид и попыталась догнать незнакомцев. Всю обратную дорогу до дома Астрид пришлось волочить за собой по земле истошно вопившую девочку, что и зафиксировали камеры видеонаблюдения. Всего несколько часов спустя примчался брат, и приговор его был таков. Целый месяц м у л л разрешалась покидать кладовку лишь для того, чтобы справить нужду. По истечении этого срока Астрид вывела ее на террасу и угостила самым большим мороженым, какое только смогла купить в близлежащих магазинчиках. Она объяснила, что девочка сильно огорчила ее. Мулли попросила прощения, и Астрид обняла хрупкую девочку за плечи. С той поры дела у них снова наладились, они точно следовали распорядку дня, занимались уроками, гимнастикой. И Астрид только и мечтала, чтобы так продолжалось и дальше. Но тут наступила осень, и как-то раз брат появился со своими каштанами. «Останься здесь, муля, я скоро вернусь». Семья на велосипедах наконец-то проехала дальше, и Астрид сумками в руках открывает дверь и выходит на ясный холодный воздух. Она торопливым шагом идет к гаражу и пробует рассчитать, как далеко они смогут уехать сегодня, если поедут быстрее, чем обычно. Астрид не успела составить четкий план, да и вообще, такими вещами всегда занимался брат, а теперь вот ей предстоит действовать в одиночку. Только б м у л и была рядом, и все тогда будет хорошо. Она знала, что они ладят друг с другом, и уже давно перестала вспоминать, что у девочки есть другой дом, кроме ее Астрид, собственного. А может оно и к лучшему, что брат отсутствует, ведь в глубине души она опасалась, что он сделает девочке плохо, когда эта история закончится. Это последнее, о чем подумала Астрид, поворачивая к машине, потому что в этот момент рука в черной перчатке зажимает ей рот. Несколько одетых в черные мужчин в балаклавах и с оружием, солдаты что ли, грубо толкает ее и п р и ж и м а ю т к стене гаража. «Сколько человек в доме? Девочка, где она? Отвечайте!» Солдаты выхватывают сумки из рукастрит. Она настолько ошеломлена, что не в силах ответить. И только когда высокий мужчина с побитым лицом и разного цвета глазами обращается к ней по-дацки, ей удается промямлить, чтобы они не отбирали у нее девочку. «Где она?» Он все повторяет и повторяет свой вопрос. И только когда до Астрид доходит, что мужчины в балаклавах и с оружием собираются брать дом штурмом, она говорит то, что он хочет услышать от нее. И тут же падает без чувств на садовые плиты рядом с ним.